Глава седьмая. Ролли, Северная Каролина, среда, десятая июля две тысячи двадцать четвертого года. Время шло и тревога Слоанна растала. Она попыталась закончить отчет о вскрытии, которое проводила этим утром, но ее разум отказывался сосредотачиваться на пациенте с передозировкой, результатах токсикологического исследования, массе селезенки или на чем-либо другом. Все ее мысли вортелись вокруг того, что же Джейм смог обнаружить в ее ДНК. К счастью, в половине девятого раздался долгожданный звонок в дверь. Привет, сказала она, открывая. Я думала, ты заблудился. Извини, всегда опаздываю. Заходи, хочешь пиво или еще чего-нибудь? Ты уже достаточно взрослый, чтобы пить, не так ли? Джеймс улыбнулся. Показать паспорт. Я тебе верю. Слоан закрыла дверь в свою уютную квартиру, состоявшую из крохотной кухни, гостиной и спальни. «Мы можем поработать за кухонным столом», — Слоан возилась в холодильнике, пока Джеймс доставал из рюкзака ноутбук и стопку бумаг. «У меня есть курс-лайт и крепкая сельтерская». «Курс, спасибо!» Она протянула Джеймсу банку пива и откупорила крышку своего лавербой, усаживаясь напротив. Не буду врать, твой звонок заставил меня изрядно поволноваться, начало Слоан. Что ты нашел? Джеймс открыл свой ноутбук и быстро набрал пароль. Потом поднял глаза и посмотрел на Слоан. Обычно я начинаю консультации с вопросов о семье клиента, поскольку тебя удочерили, у нас нет доступа к этой информации. Это не проблема, я работаю со многими клиентами, которые ищут своих биологических родителей, но в твоем случае, да? «Твой ДНК-профиль», — продолжил Джеймс, постукивая по своему ноутбуку, — рассказывает интересную историю. «Интересную? Как это?» «Давай начнем с того, что мы знаем наверняка. Тебя удочерили. В число моих услуг входит подтверждение этого факта путем быстрого сопоставления твоей ДНК с ДНК твоих приемных родителей и любых членов семьи Хастингс». «У меня нет доступа к ДНК твоих приемных родителей, но ты дала мне достаточной информации, чтобы провести результативный поиск по семье Хастингс в целом. Я составил частичное генеалогическое древо и могу с уверенностью сказать, что у тебя нет кровной связи с этой семьей». Слуан кивнула. «Это понятно. Так что же тебя так беспокоит?» Джеймс глубоко вздохнул. После того как я создал твой профиль и начал сопоставлять его с пользователями в базе данных, я обнаружил кое-что странное. Джеймс повернул свой компьютер так, чтобы Слоан могла видеть экран. Мой поиск показал, что ты потомок семьи Морголес. Мои данные, выполненный поиск твоих биологических родственников в сочетании с обнаруженными совпадениями с твоим генетическим профилем, позволяют предположить, что твои имя при рождении. Шарлотта Морголес. Слоан прищурила глаза. Мое имя при рождении? Она покачала головой. Что ты хочешь этим сказать? Мои биологические родители дали мне имя, прежде чем отдать на удочерение. Если бы все было так просто. Джеймс указал на экран. Смотри, вот как это работает. Я отправляю твой профиль ДНК в базу данных, чтобы найти его совпадение с профилями пользователей сайта. Порой мы получаем совпадения, найдя дальнего родственника, например троюродного или четвероюродного брата. В некоторых случаях удается сорвать джекпот и сразу найти биологических родителей. Твой профиль совпадает с профилем Элиса и Норы Морголес. Элис Морголес твой биологический дядя. Его жена Нора Девис Морголес приходится тебе тетей, но не по крови. Получается, Элис брат твоего биологического отца. Марголис, Марголис, Марголис. Это имя эхом отозвалось в голове слона, как будто кто-то позвонил в колокольчик у самого ее уха. Нора Марголис, продолжил Джеймс, очень активна на генеалогическом сайте. Она опубликовала свой профиль и создала обширное генеалогическое древо как своей биологической семьи, так и семьи Марголис, своих родственников по мужу. «Хорошо», — кивнула Слон. «Итак, мой профиль ДНК совпал с профилем Норы и Элиса Марголес, и благодаря этому ты нашел моих биологических родителей». «Точно! Твоих биологических родителей зовут Престон и Аннабель Марголес», — Слон с трудом сглотнула. Престон и Аннабель. Она погружалась в свое прошлое, которое никогда не собиралась исследовать.» и не могла полностью разобраться в эмоциях, которые ощутила, узнав имена своих биологических родителей. Она несколько раз моргнула, чтобы сдержать навернувшиеся на глаза слезы. «Но как ты пришел к выводу, что я Шарлотта Марголес?» «Я поискал информацию о Престоне и Аннабель Марголес, а также об их дочери. Шарлотта родилась 11 мая 1995 года в Сидор-Крик, штат Невада». В архиве округа Харрисон есть копия ее свидетельства о рождении, в котором родителями указаны Престон и Аннабель. В том же досье есть ее номер социального страхования. Солуан покачала головой. «Не понимаю, если мои биологические родители отдали меня на удочерение, зачем они дали мне имя? И зачем им регистрировать меня в округе, или как там это называется, чтобы узаконить то, что я их дочь? Это не имеет смысла, если они хотели от меня отказаться». «В том-то и дело, тебе они отдавали на удочерение, Слуан!» У девушки закружилась голова. «Тогда как же я оказалась у моих приемных родителей?» Джеймс посмотрел на нее. «Я не знаю, но согласно генеалогическому древу Норы Марголес...» Он снова указал на экран своего компьютера. «Престон, Аннабель и их двухмесячная дочь Шарлотта исчезли 4 июля 1995 года». Слуан придвинула компьютер поближе. Исчезли? Верно. Джеймс провел пальцем по монитору, где отображалось генеалогическое древо, созданное Норы Морголес. Слоан проследила за его пальцем, пока не увидела имена своих биологических родителей. Престон Морголес, она Билл Эйкерс, дочь Шарлотта. Семья пропала без вести, предположительно погибла в 1995 году. Предположительно погибла? Слоан посмотрела на Джеймса. Джеймс кивнул. Рестон и Анабель Марголис вместе со своей маленькой дочерью исчезли почти тридцать лет назад, согласно той скудной информации, которую я смог раздобыть. Они до сих пор числятся пропавшими без вести, а ты их дочь.